Глава 16. Ганга. Когда в этот день 17 июня Кузан Бенедикт не явился к обычному часу, миссис Уэлдон очень встревожилась. Она не могла себе представить, куда девался этот большой ребёнок. Не приходилось и думать о том, что он ускользнул из фактории. Ограда её была неприступна. А кроме того, она хорошо знала характер своего кузена. Он наотрез отказался бы от свободы, если бы прибегство ему надо было бросить на произвол судьбы коллекцию насекомых, хранящуюся в жестяной коробке. Но коробка со всеми находками, сделанными учёным в Африке, лежала в полной неприкосновенности здесь, в его хижине. Кузен Бенедикт не мог добровольно расстаться со своими энтомологическими сокровищами. Такое предположение было просто невероятным. И тем не менее, кузена Бенедикта не было в фактории Жазан Тонио Алвиша. Весь день миссис Уэлдон искала его по всем закоулкам. Маленькие Джек и Хелима помогали ей, но все поиски были тщетными. Миссис Уэлдон вынуждена была прийти к печальному выводу. Должно быть, кузена Бенедикта увезли из фактории по приказу работорговца для какой-то непонятной ей цели. Но что сделал Алвиш с кузеном Бенедиктом?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 решено было призвать на помощь колдунов, но не тех, кто излечивает больных заговорами и заклинаниями, и не тех, кто предсказывает туземцам будущее. Размеры бедствия были так велики, что только самые искусные манганги, колдуны, умеющие вызывать и прогонять дожди, могли помочь горю. Но им манги не помогли. Напрасными оказались заунывное пение и заклинания.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 Великий Мганга возвестила своим приходом в Казонде громким звоном колокольчиков. Колдон прошёл прямо на читоку, и тотчас же к нему устремилась толпа туземцев. Небо в этот день было не так густо облажено тучами, ветер как будто собирался переменить направление, и эти благоприятные предзнаменования совпавшие с приходом Мганги, располагали к нему все сердца. Это был к тому же великолепный негр, чёрный как ночь. Рост его превышал 6 футов, и он был, по-видимому, очень силён. Уже одно это произвело на толпу внушительное впечатление. Обычно колдуны, проходя по деревням, соединяются по 3, по 4 или по 5, и к их процессии присоединяются многочисленные помощники и почитатели. Этот Мганга пришёл один. Грудь его была из пещрина полосками из белой глины.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 Все необходимые принадлежности его искусства: ракушки, амулеты, маленькие резные деревянные идолы и фетиши, и наконец, катышки навоза, неизменно применявшиеся в Центральной Африке при всех колдовских обрядах и прорицаниях, были уложены в пузатую корзинку с дном из выдолбленной тыквы. Скоро толпа заметила ещё одну особенность нового манганги. Он был нем, Но анимата могла только увеличить почтение, которое дикари уже начали питать к гиганту колдуну. Он издавал какие-то странные, низкие и протяжные звуки, лишённые всякого смысла. Но это только должно было способствовать успеху его колдовства. Ганга начал с того, что обошёл кругом всю читоку, исполняя какой-то торжественный танец, причём бубенчики на его поясе бешено звенели. Толпа шла за ним, подражая каждому его движению.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 Он протянул руки к небу, по которому быстро бежали рваные тучи. Колдун указал на них королеве и оживлённой пантомимой изобразил, как они плывут на запад, а потом, описав круг, возвращаются в казонды с востока, и этого круговращения ничто не в силах прекратить. И вдруг, к глубокому изумлению зрителей, горожан и придворных, Колдун схватил грозную властительницу казонды за руку. Несколько придворных хотели помешать такому грубому нарушению этикета,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 Хана вскрикивала и вся трепеща инстинктивно повторяла каждое его движение. Придворные горожане следовали её примеру, и гнусавое мычание немовы было совершенно заглушено воплями, криками и пением экзальтированной толпы. Что ж, тучи разошлись и перестали заслонять солнце? Заклинание немовым Ганги прогнали их? Нет.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 Жест его был таким повелительным, что все невольно обернулись. Миссис Уэлдон и маленький Джек, привлечённые криками и завываниями толпы, только что вышли из своей хижины. На них ты указывал разгневанный чародей левой рукой, поднимая правую руку к небу. Вот кто виновник бедствия! Это белая женщина и её ребёнок. Вот источник всех зол. Это они призвали тучи из своих дождливых стран. Это они накликали наводнение и голод на землю Казонда. Мганга не произнёс ни одного слова, но все его поняли. Королева Муана угрожающе простёрла руки в сторону миссис Велден. Толпа с яростным криком бросилась к ней. Миссис Велден решила, что настал её смертный час. Прижав Джека к груди, она стояла перед беснующей и ревущей толпой неподвижно, как статуя. Мганга направился к ней. Дикари расступились перед колдуном, который как будто нашёл не только причину бедствия, но и средства спасения от него. Работорговец Салвидж, для которого жизнь его пленницы была драгоценна, тоже подошёл к ней, не зная, что делать дальше. Мганга схватил маленького Джека, вырвал его из рук матери и поднял к небу. Казалось, он сейчас разобьёт ему череп о землю, чтобы умилостивить духов. Миссис Уэлдон отчаянно вскрикнула и упала без чувств. Намганга сделав королеве знак, который та, по-видимому, хорошо поняла, поднял с земли несчастную мать и понёс её вместе с сыном. Укращённая толпа почтительно расступилась перед ним. Но взбешённый Алвиш воспротивился. Упустить сначала одного пленника из троих, а потом оставаться безучастным свидетелем того, как ускользает порученный ему охране залог, а вместе с ним и надежда на большую награду, обещанную ему Нигора. Нет, Алвиш не мог примириться с этим.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 И не сомневались, что колдун Кровюч ужаземцев прогонит прочь дожди, от которых так страдал весь край. Между тем Ган гонёс свои жертвы так же легко, как лев тащит в своей могучей пасти пару козлят. Маленький Джек дрожал от страха, а миссис Уэлден была без сознания. Обезумевшая от ярости толпа с воплями следовала за колдуном. Однако он вышел из фактории, пересек казонду Вступил под своды леса тем же твёрдым и размеренным шагом прошёл более 3 миль, и оставшись один, дикари поняли наконец, что он не хочет, чтобы за ним бежали. Достиг берега реки, быстрой воды, которая текли на север. Здесь в глубине узкой бухты, скрыта от глаз густым кустарником, была привязана пирога, на которой высилась небольшая соломенная хижина. Ганга опустил на дно пироги свою ношу, столкнул лёгкое суждёнышко в воду, И когда быстрое течение подхватило его, сказал звучным голосом: "Капитан, позвольте вам представить миссис Велдон и её сына Джека. А теперь в путь, и пусть в казонды все тучи небесные прольются ливнем над головами этих идиотов". Глава 17. Вниз по течению. Слова эти произнёс Геркулес, неузнаваемый в облачении инкалдуна, и обращался он никому иному, как к Дику Санду, который был ещё очень слаб и только с помощью кузена Бенедикта мог приподняться навстречу вновь прибывшим. Динга лежал у ног учёного. Миссис Уэлдон, придя в сознание, могла только чуть слышно прошептать: "Это ты, Дик?"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 Что ж, что удивительного? Я изображал чёрта. А чёрт, как известно, не красив. Геркулес, воскликнула миссис Уэлден, протягивая руку смелому негру. Он вас освободил, сказал Дик Сэнд. И меня он тоже спас, но только не хочется этим соглашаться. Спас, спас. Рано ещё говорить о спасении, ответил Геркулес. И к тому же, если бы не появился господин Бенедикт и не сказал мне, где вы находитесь, миссис Уэлдон, мы ничего не могли бы сделать. Да, это именно Геркулес бросился на учёного, когда тот увлёкся преследованием своей драгоценной мантикоры и углубился в лес, отдалившись от фактории на 2 мили. Не случись этого, дикий Геркулес так и не узнали бы, где работорговец прячет миссис Уэлдон, и Геркулесу не пришла бы в голову мысль пробраться в казарды под видом колдуна. Пока пирога плыла по течению, очень быстрому, так как река здесь сужалась. Геркулес рассказал миссис Уэлдон всё, что произошло со времени его бегства из лагеря на Кванзе. Как он незаметно следовал за китандой, в которой несли миссис Уэлдон и её сына? Как он нашёл раненого Динга и они вместе добрались до окрестностей Казонды? Как он послал дику записку с Динга, сообщив в ней, что стало с миссис Уэлдон? Как после неожиданного появления кузена Бенедикта, он щетно пытался проникнуть в факторию, охрана которой стала ещё более строгой. Как наконец ему подвернулся случай вырвать пленников из рук ужасного Жазантонио Альвиша. Надо сказать, что случай этот подвернулся как раз вовремя. Некий Мганга, совершая свой колдовской обход страны, тот самый знаменитый чародей, которого нетерпеливо ждали в Казонде, появился в лесу, где Геркулес бродил каждую ночь, Прислушиваясь, высматривая, готовый ко всему. Напасть на мангу, снять с него одежды и украшения, облачиться в них самому, привязать ограбленного к дереву лянами так, что сам чёрт не мог бы распутать узлы. Раскрасить себе тело, взяв за образец привязанного мангу, и разыграть роль заклинателя дождей. Всё это заняло лишь несколько часов. Но понадобилась поразительная доверчивость дикарей, чтобы всё сошло гладко.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 В самом деле уж не Динго ли сделал это? Услышав своё имя, Динго весело залаял, и Джек, обняв ручонками большую голову пса и ласково его похлопывая, заговорил с ним. Динго, это ты спас нашего друга Дика? И тут же покачал голову собаки справа налево и слева направо. Динго говорит нет, сказал Джек. Ты видишь, Геркулес, это не он. Скажи, Динго, а не Геркулес ли спас капитана Дика? И мальчик заставил собаку несколько раз кивнуть головой. Динга говорит: "Да", он говорит: "Да", воскликнул Джек. Вот видишь, значит, это ты. Ай-ай, Динга, ответил Геркулес лаская собаку. Как тебе не стыдно? Ведь ты обещал не выдавать меня. Да, это действительно, Геркулес, рискуя собственной жизнью, спас Дика Сэнда. Но из скромности он долго не хотел признаться в этом. Впрочем, сам он не видел в своём поведении ничего героического и утверждал, что каждый из его спутников поступил бы на его месте точно так же. При упоминании о спутниках миссис Уэлдон заговорила об их несчастных товарищах, о старом Томе, о его сыне Бати, об Актеоне и Остине. Их отправили в область больших озёр. Геркулес видел их в рядах невольничьего каравана. Он несколько времени шёл следом за ними, но случая переговорить с ними ему не представилось. Они ушли. Они погибли. И по лицу Геркулеса, только что сиявшему добродушной улыбкой, потекли крупные слёзы, которые он и не пытался сдержать. "Не плачьте, друг мой", сказала миссис Уэлдон. "Я верю в бог милости, и когда-нибудь мы ещё свидимся с ними". В нескольких словах миссис Уэлдон сообщила Дику Санду обо всём, что произошло в фабрике Алвиша. "Быть может", заметила она в заключение, Нам лучше было бы оставаться в Казонде. Значит, я вмешался не вовремя, воскликнул Геркулес. Нет, Геркулес, нет, возразил Диксанд. Эти негодяи несомненно нашли бы средства заманить мистера Уэлдона в какую-нибудь ловушку. Мы должны бежать все вместе и немедленно. Тогда мы прибудем на побережье раньше, чем Нигора вернётся в Масамедиш. Там португальские власти окажут нам помощь и покровительство, и когда Алвиш явится за своей сотней тысяч долларов, 100.000 ударов палкой по голове старого негодяя, кричал Геркулес. И я сам заплачу ему сполна по этому счёту. И всё-таки тут возникало затруднение. Хотя возвращение миссис Уэлден в Казанда, конечно, не могло быть и речи. Следовательно, нужно было непременно передить Нигора. Все дальнейшие планы Дика Сенда обязательно должны были учитывать эту цель. Наконец-то молодому капитану удалось привести в исполнение давно задуманный проект.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 Когда Дик решил спуститься вниз по течению этой реки, первой его мыслью было устроиться на одном из плавучих, заросших травой островков, которые во множестве несут африканские реки. Камерон часто упоминает об этих плавучих островах. Примечание автора. Однако Геркулес у во время его скитаний по берегу посчастливилось натолкнуться на унесённую рекой пирогу. Дик Сент не мог бы пожелать ничего лучшего.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 Этот навес опирался на длинные шесты, выступавшие впереди носа и позади кормы. Трава свисая до самой воды скрывала даже кормовое весло. Замаскированная пирога казалась просто скоплением травы, которое течение несёт среди плавучих островков. Она могла плыть днём, не привлекая ничего внимания. Трава была расположена с таким искусством, что обманывались даже птицы. Красноклювые чайки, арнги с чёрным оперением, Белые и серые зимородки очень часто садились на пирогу, чтобы поклевать зёрна. Зелёный навес не только маскировал пирогу, но и защищал пассажиров от палящего солнца. Такое плавание было почти совсем неутомительным, но всё же небезопасным. Ведь путь до океана предстоял долгий, и на всём его протяжении им нужно было ежедневно добывать пропитание. Это означало необходимость охотиться на берегах реки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 Быть может, даже укрываясь в лодке под навесом и высунув дуло ружья, он сможет стрелять более метко, как охотник, притаившийся в засаде. А пока пирога плыла по течению, скорость которого Александр оценивал по меньшей мере в 2 миль в час. Он надеялся поэтому, что за сутки она пройдёт около 50 миль. Но такое быстрое течение требовало от рулевого неустанной бдительности, чтобы обгибать препятствия. Подводные камни, мели и стволы деревьев К тому же такая стремительность течения порождала опасения, что впереди могут оказаться пороги и водопады, весьма часто встречающиеся на африканских реках. Диксент, которому радость новой встречи с миссис Уэлдон и её сыном вернула силы, принял на себя командование и занял место на супероге. Сквозь щель в травяном навесе он следил за форватором реки и то словами, то жестом давал указания Геркулесу, могучей рукой державшему кормовое весло. Что надо сделать, чтобы держаться верного направления? Миссис Уэлден, поглощённая своими мыслями, лежала на подстилке из сухих листьев посреди пероги. Кузан Бенедикт, молчаливый и недовольный, сидел у борта, вытянув ноги и скрестив на груди руки, хмурился, поглядывая на Геркулеса, которому он не мог простить его вмешательства в охоту на манкикору, думая о своей потерянной коллекции об энтомологических заметках, вряд ли жители Казонда сумеют понять их ценность. И время от времени машинально подносил руку к переноситется, чтобы поднять на лопачки. Ноувы их у него не было. Что же касается маленького джека, то он понимал, что шуметь нельзя, но так как никто не запрещал ему двигаться, то он подражал своему другу Динга и ползал на четвереньках из конца в конец по всей пироге. В продолжение двух первых дней плавания путешественники питались теми запасами,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 По течению плыло несколько плавучих островков, но они двигались с той же скоростью, что и пирога, так что можно было не опасаться столкновения с ними, если только их не остановит какая-нибудь преграда. Берега оказались совершенно безлюдными. Очевидно, от участка территории Казонда туземцы посещали очень редко. Вдоль реки поднимались два ряда зарослей. В них блестя яркими красками теснились ласточник, шпажник, лилии и ламанос. Балзаминовые, изонтичные растения, алоэ, древовидные папоротники, благоухающие кустарники, создавая по сторонам их пути несравненные красоты бордюр. Иногда опушка леса подступала к самой реке. Над водой склонялись копаловые деревья, акации с жёсткой листвой, железные деревья боугинии, у которых ствол с той стороны, откуда дуют самые холодные ветры, словно мехом оброс лишайниками. смоковницы, которые, как манговые деревья, опираются на воздушные корни, похожие на сваи, и много других великолепных деревьев. Деревья из палины, вздымающиеся вверх на 100 футов, переплеталися ветвями, покрывали реку сводом непроницаемым для солнечных лучей, Кое где лианы перекидывали с берега на берег свои стволы, образуя висячие мосты. И 27 июня Маленький Джек с восхищением увидел, как по такому зелёному мосту переправлялась стая обезьян, которые, сцепившись хвостами, образовали живую цепь на случай, если мост не выдержит их тяжести. Обезьяны эти, которых в Центральной Африке называют соко, отличались довольно противной мордой: низкий лоб, светло-жёлтые щёки, высоко поставленные уши. Они живут стаями по десятку, лают как собаки и внушают страх туземцам, потому что иногда похищают детей, чтобы царапать и кусать их.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 Что случилось? спросил Геркулес, бессменно стоявший у рулевого весла. За прудом, ответил Диксант. Но за прудом, естественно. Надо разрушить её, мистер Дик, сказал Геркулес. Да, Геркулес, придётся действовать топором. В запруду упёрлось несколько плавучих островков, а она устояла. Что ж за дело, капитан? сказал Геркулес, переходя на нос пироги. Запруду образовала трава. Гибкие стебли, которые и длинные глянцевитые листья, переплетаясь, спрессовываются в плотную массу, похожую на войлок и очень прочную. Называется она тикатика, -тика», и по такому сплетению можно переправиться через реку как по мосту, если не бояться увязнуть по колено в этом травянистом настиле. На поверхности этой запруды цвели поразительной красоты лотосы. Уже стемнело. Геркулес без особого риска мог выбраться из лодки. Ловко орудуя топором, Он менее чем за 2 часа перерубил посередине сплетение трав. Запруда распалась, течение медленно отнесло к берегам обе её части, и пирога снова поплыла вниз по реке. Нужно ли говорить о том, что этот большой ребёнок, Кузан Бенедикт, сначала надеялся, что им не удастся одолеть преграду. Плавание по реке казалось учёному нестерпимо скучным. Он с сожалением вспоминал факторию Альвиша, свою хижину и драгоценную жестяную коробку с коллекциями. Печаль его была самой настоящей, и на него было жалко смотреть. В самом деле, ни одного насекомого, ни единого. Какова же была его радость, когда Геркулес, всё-таки его ученик, принёс ему какое-то маленькое безобразное существо, которое он поймал на стебле тикатики. Как ни странно, Геркулес, передавая свой подарок учёному, был казалось, чем-то смущён. Но какой вопль испустил кузен Бенедикт, когда осторожно зажав насекомое между большим и указательным пальцами, он поднёс его как можно ближе к своим близоруким глазам, которым теперь не могли прийти на помощь ни очки, ни лупа. "Геркулес!" кричал он. "Геркулес! Ты заслужил полное прощение!" Кузина Уэлден Дик. Единственное в своём роде насекомое, и к тому же несомненно африканское. Уж этого-то никто не посмеет отрицать, и я отдам его только вместе с жизнью. Значит, это действительно ценная находка, спросил мистер Свалден. Ценная находка? кричал кузен Бенедикт. Насекомое, которое нельзя отнести ни к жесткокрылым, ни к четокрылым, ни к перепончатокрылым, которое не принадлежит ни к одному из десяти известных науки отрядов, которое скорее можно было бы отнести к паукообразным. Насекомое очень похоже на паука. Насекомое, которое было бы пауком, если бы у него было 8 лапок, и которое всё-таки остаётся насекомым, так как у него только 6 лапок. Ах, друзья мои, небо всё-таки даровало мне это счастье. Наконец-то моё имя войдёт в науку. Это насекомое будет названо Hexapodus benedictus. Шестиног Бенедикта. Радость учёного была так велика, что седлав своего любимого конька, он совершенно забыл о всех перенесённых и ещё предстоящих испытаниях. Миссис Уэлдон и Дик от души поздравили его с находкой. Между тем, пирога продолжала плыть по тёмным водам реки. Ночную тишину нарушали только фырканье гипопотамов, выбиравшихся на берег, и посщёлкивание чешуи крокодилов. Потом над верхушками деревьев взошла полная луна. Мехи свет её проник сквозь щель в навесе и озарил внутренность пироги. Вдруг на правом берегу послышался отдалённый топот, а потом какой-то глухой шум, словно в темноте заработало одновременно несколько насосов. Это огромное, в несколько сотов голов стадо слонов, досыта наевшийся за день волокнистых стеблей растений, перед сном пришло на водопой. Казалось, все эти хоботы, поднимавшиеся и опускавшиеся с механической равномерностью,